Я пошел к телу Каллогена, стараясь не поворачиваться спиной к Симосу. Калугин лежал на спине. Изо рта у него струилась кровь, и зубы блестели в свирепом оскале. Да, это был меткий выстрел, Симос. Я всегда был хорошим стрелком. Помню, однажды я лежал в засаде в сожженном доме, и английский солдат захватил меня врасплох и чуть не прикончил. Он вошел через заднюю дверь, а я сторожил переднюю. Но все равно... Я подстрелил его. Я стрелял от бедра. Он говорил медленно, с трудом. Временами у него перехватывало дыхание от боли, но он не терял сознания. Я ушел тогда. Тебя схватили только один раз, сказал я. Это было очень смешно, ответил он. Все это чистейшая случайность, Поле, просто чистое невезение. Я вышел из квартиры и проехал на машине всего минут пять. Как вдруг какая-то девочка выскочила на красный свет на углу Орма-авеню. Знаешь, там, где телевизионный центр. И я сбил ее. Тут же подоспела полицейская машина. И эти сучьи дети опознали меня. Он тогда направлялся на юг, в Дублин, с чужими правами в кармане. Совет ра решил, что он будет в большей безопасности в Дублине, чем на севере, хотя его разыскивали в обеих частях Ирландии. Эти... «Проклятые англичане утверждали, что они получили информацию обо мне», — с горечью сказал Симос. «Но в действительности это была всего лишь случайность, не более того. Из-за этого же умерла Розен. Просто из-за того, что эти проклятые англичане соврали». «Вот из-за чего она умерла», — повторил я вслед за ним, но мне не хотелось говорить о смерти Розен. «Кто приказал ликвидировать меня?» — спросил я. «Конечно, Майкл Эрли. Он сказал, что ты украл деньги, и тебя нужно наказать за это». Симос с трудом вдохнул воздуха. «Я не хотел этого делать, пока не получил подтверждение. Но оно было получено». «От брендона Флина, догадался я. «Да». Симос попытался улыбнуться, но ему это не удалось. «Мне очень жаль, что это выпало на мою долю, Полли». «У тебя не было выбора. Я присел возле него на корточке. Сильно болит, Симос. «Сейчас боль немного притупилась, Поле. Он помолчал, сидя с откинутой к стене головой. «Какая жалость, что это именно ты. Ты всегда мне нравился. И ты мне тоже был по душе, Симос. Мы уже говорили о нем в прошедшем времени. Я помню, Брэндон Флинн говорил мне, что ты опасный тип». Но сам я считал тебя хорошим парнем. Я думал, брендон доверяет мне. Он не поверит о самому папе. Он вздохнул. «Зачем ты украл эти деньги?» «Я не украл их. Я только хотел украсть, но не сумел». «Они утверждают, что ты украл. Но я думаю, они сами присвоили их. Как они всегда это делают?» Лужица крови подтекала под него. Он так ослабел, что с трудом поднял правую руку. «В кармане моей рубашки лежат сигареты. Дай мне, пожалуйста». Не выпуская из рук пистолета, я пошарил у него под свитером, нашел сигарету и зажигалку, всунул сигарету ему в рот и дал прикурить. «Ты ведь раньше курил?» — спросил Семас. «Я бросил». «Тебе не хочется курить, Полли?» «Конечно, хочется», — я отодвинулся от него. В тот день, когда я попаду на небеса, святой Петр будет ждать меня у райских ворот с пачкой сигарет и коробком спичек. Ты надеешься попасть в рай? Сигарета дрожала у него в губах. Мы все встретимся там, Симос. Ты и я. Все наши ребята. Только, конечно, не англичане. И там будут зеленые, как изумруд, холмы и ручьи, полные форели, и всегда сияющее солнце. Совсем как Данна Манага. Это была его извечная мечта, которой так и не суждено было свершиться. Маленький дом в зеленых холмах графства Дейри. Сима сморгнул. Может быть, дым попал ему в глаза. У меня даже была девушка в Лиффорде. У тебя девушка? Меня всегда тянуло к ней. Я любил ее. И отец сказал, что я могу сделать ей предложение. Но ты так и не спросил ее. «У меня никогда не было времени, Поле. Я не такой, как ты. У тебя всегда были девушки». Он, видно, чувствовал, что как-то не сложилось у него в жизни, но никогда не мог этого выразить и не знал, как это исправить. И я всегда задавался вопросом, какие демоны, порождение материнских страхов и поповских проклятий, преследовали его в темных коридорах его одиноких ночей. «Ты помнишь того парня?» которого мы убили в Данмаре?» — спросил он. «Конечно, помню». Симас засмеялся. «Он был так напуган. Ты помнишь, где он спрятался?» «Ты говорил, в водяном баке на чердаке». «Он был похож на тонущую крысу». Этот парень обвинялся в изнасиловании. Ему было 21 или двадцать два года, и против него не было доказательств, убедительных для суда. Но общественность не сомневалась в его виновности, и Ира решила вмешаться в это дело. Симос в то время жил у меня, ему поручили выполнить приговор, и я подвез его до места. Был воскресный ноябрьский вечер, и уже чувствовалось, что скоро выпадет снег. Мать парня знала, зачем мы явились, и умоляла нас уйти, но отец ворчал, чтобы она замолчала, а другие дети плакали. Парень побежал по лестнице наверх. «Смотри за окнами», — сказал мне Симос, а сам бросился за ним на чердак. Перепуганный парень спрятался в водяном баке. Там Симос и застрелил его. Симос снова рассмеялся. «У них, наверное, несколько дней из крана текла кровь». Он немного помолчал, а затем произнес. Выстрелом он голову. «Ты помнишь их всех?» «Каждый случай, Поле. «Как будто они записаны на пленку у меня в голове». Он сморщился, наверное, от боли, затем снова засмеялся. «Я тебе рассказывала когда-нибудь про большую бомбу Дэнни Нунана? «Нет». «Все это было так чертовски глупо!» Он смеялся, и я подумал, что этот смех причиняет ему боль. Но эта история была теперь у него в голове, и он должен был выложить ее». Это была, наверное, первая или вторая бомба, которую мне доводилось видеть. Она была в большой картонной коробке. Ее состряпал Дэнни Нунан. Он только что был назначен главным подрывником бригады Южного Дэри и очень хотел прославиться. Он хотел, чтобы весь мир узнал, что на этом деле теперь новый человек. И поэтому он собрал в эту коробку всю взрывчатку, какую смог раздобыть. И тебе скажу, Полли...» Это была такая большая бомба, что могла разнести все небо над Африкой. Но не хотел, чтобы она была очень большая, понимаешь? Он хотел, чтобы это было нечто такое, о чем написали бы в газетах, понимаешь?» Он остановился, сдерживая стон. «Не торопись, у тебя есть время», — сделал я дурацкое замечание. Время Симоса быстро истекало. «И вот Дэнни решил, что мы должны подорвать трансляционную башню BBC. Ты помнишь ее? Такая высоченная мачта на окраине Дэри. Должно быть не меньше тысячи футов. Вот это будет материал для газет», — сказал Дэнни. «Итак, мы садимся в автомобиль и отправляемся. Вел машину большой мак -э -Нелли. Он был совершенно полоумный, но машину водил хорошо. Итак, мы отправляемся». Довольно легко мы проникли на территорию, а там все эти инженеры, которые обмочились со страху. Дэнни, Большой Джон и я все в масках, двое нас с ружьями, и Большой Джон тащит проклятую бомбу в огромном картонном ящике. Дэнни приказывает Большому Джону заложить бомбу возле мачт, прямо под ней. Но Большой Джон вдруг заупрямился, он спрашивает у главного инженера. «Сколько времени им понадобится, чтобы исправить повреждение, если он заложит проклятую бомбу под мачту?» А тот отвечает, «Ну, примерно шесть месяцев». А Большой Джона говорит ему, «Значит, если бомба взорвётся, я не смогу посмотреть передачу в субботу вечером?» Этот парень отвечает, «Ты не сможешь смотреть эту передачу по субботам в течение шести месяцев». Симас остановился и в течение нескольких секунд хриплый часто дышал. Сигарета выпала у него изо рта, зашипела и угасла в луже крови. Я думал, что он так и не сможет закончить свой рассказ, но Сима, сделав невероятное усилие, все же сумел набрать воздуха в легкие. Ну, Дэнни, конечно, рассвирепел. Клади бомбу, приказывает он, но большой Джон, ни в какую. Он желает знать, где можно заложить эту бомбу таким образом, «Чтобы он смог смотреть эту свою передачу в субботу вечером». И тогда инженеры предлагают ему взорвать ту подстанцию, что стоит на лужайке. не кричит на Большого Джона, а Большой Джон говорит, чтобы не заткнулся, потому что он хочет смотреть свою передачу. В конце концов, они пристраивают эту проклятую бомбу около подстанции на лужайке, как им сказал этот человек, с тем, чтобы прекратить подачу электричества. И таким образом Большой Джон сможет смотреть свои вечерние передачи. Боже, ты бы посмотрел, какой это был грандиозный взрыв. Мы распугали грачей на деревьях в трех графствах. Дым поднялся до луны. Мы уничтожили сто ярдов кустарника. Но все это так и не попало в газеты. И вот так кончилось дело с Большой бомбой Дэнни Нунана. И всего только мы вывели из строя под станцию и уничтожили кустарники в окрестности. Он хотел рассмеяться, но боль помешала ему. А большой Джон спокойно смотрел свои субботние передачи. Это интересная история, Симос сказал ей ему. Именно поэтому он и рассказывал эту историю. Он был из той породы людей, которые еще рассказывают истории и гордятся тем, что умеют их рассказывать. Как много интересных историй на свете Поли! Он зажмурился а потом умоляюще взглянул на меня. «Мне холодно, Поле». Я хотел было сказать ему, что теперь осталось недолго, но не смог и промолчал. Снаружи, за прибрежными рифами, шипя и волну, сбились о берег, как пульс мира, морские волны. «Меня обещали наградить медалью», сказал Симас после длительного молчания. «Они сказали мне, что есть такая массачусетская медаль за свободу. Сказали, что ею награждали людей из Ира. Обещали приколоть ее мне на грудь, на ступенях правительства штата. «Это тебе сказал Майкл Эрли?» «Да. Но прежде я должен был убить тебя». Он сказал, что ты предал движение, и что он даст мне денег, если я убью тебя. Но я ответил, что мне не нужно никаких денег. Тогда он сказал, что меня наградят медалью — и мои фотографии будут помещены в газетах. Моя мама была бы рада видеть меня с медалью Поли. Она всегда пилила меня, чтобы я чего-нибудь добился в жизни. И ей бы понравилась медаль. Англичане, пусть. Некоторое время Симас лежал спокойно, он был ужасно бледен. Руки Симаса судорожно сжимались, и я подумал, что у него начинается агония, но потом понял, что он пытается достать свою сигарету, но у него ничего не получается. «Дай мне покурить, Поле, попросил он. Я прикурил ему другую сигарету, с трудом подавив желание затянуться, и всунул ему в рот. Он затянулся, затем кивнул в сторону Джилл Спая. Я думал, что этот парень и есть ты. По-видимому, эта ошибка беспокоила Симоса. Это было пятно на его репутации. Меня сбил с толку этот желтый плащ. Ты долго ждал меня? Часов с пяти меня привезли сюда Эрли и Марти Дойл. А где сейчас, Марти? Ждет меня возле магазинов. Сима слабо улыбнулся. Он сидит за рулем в чертовом цветочном фургоне. Ты можешь поверить? Это напоминает мне как мы пытались использовать чертов катафалк, чтобы подложить бомбу возле Гилдхола. Катафалк был полон цветов, а у Малакева Обрина была ужасная сенная лихорадка. Нет, ты подумай только. Он так расчехался, что не мог вести машину. Нам пришлось оставить эту чёртову бомбу. Он тихонько рассмеялся. То-то было время, Полли. А теперь что? Симос глубоко затянулся. Ты помнишь большие дома на Росвельд-стрит? И Вильям-стрит? Я уже больше никогда их не увижу. А тот паб на Лекки-роуд, он спрашивал меня об улицах Дерри, города, где я никогда не бывал. А кроме того, мы частенько выпивали в этом большом баре на креган роуд Там было так чертовски холодно зимой. Хозяин был паршивый педик с короткими рукавами и глубокими карманами. И вот однажды вечером... Большой Джон Маккенелли заявил, что он согреет помещение и разложил на полу костер из газет. Он был совсем бешеный. Его потом застрелили. Его застрелили англичане? Нет, наши же ребята. Большой Джон был рисковый парень. Он был совсем бешеный, как священник без женщины виски. Ты знал отца Бредди? Нет. Он говорил мне, что это плохо кончится. Он тяжело и трудно дышал. «Не можешь ли привести мне священника, поле? «Нет, Симос, не могу. Потому что, — подумал я, — все, что случилось здесь сегодня ночью, нужно скрыть, похоронить, как была похоронена Ройзен. Это означало, что не должно быть ни священников, ни скорой помощи, ни местной полиции. Таков был закон мира тайных организаций, и Симос знал об этом». Он кивнул в знак согласия со мной. «Ты на чьей стороне, Полли?» «На твоей, Симос. Ты ведь не чертов англичанин, правда?» «Нет». «Розин всегда думала, что это ты подставил Джона Макрона. «Я хотел бы. Макрон был тот парень, с которым она спала, пока мы не уехали. Но я не делал этого, да и не было нужды. Он сам всегда лез на рожон». «Это, пожалуй, верно». Сима снова затянулся сигаретой. «Да. Розин была сильная девушка». «Да, я знаю». «Что это была за пластинка, которую она все время ставила? Про Сэнди Роу и как кто-то бросает монетки?» «Ван Моррисон», — ответил я. «Когда я жил в Белфасте, мне казалось, что альбом пластинок Ван Моррисона «Астральные недели» был в городе любимой музыкой. Их играли повсюду». «Она страшно сердилась на меня», — сказал Симас печально. «За то, что ты не хотел лечь с ней?» «Да». Он с недоумением посмотрел на меня, удивляясь, что я знал об этом. «Я должен был лечь с ней, верно?» «Вероятно». «Но она не предавала меня», — сказал он. «Англичане пустили этот слух, чтобы расколоть нас». Он очень не любил англичан, и он снова умолк кипел сигарету и упал ему на свитер. «Значит, ее застрелили?» — спросил он. «Да», — ответил я, зная, что мне все равно не уйти от этой темы. «В этом арабском лагере?» «Да». Бледные проницательные глаза Симаса смотрели на меня. «Это был ты, так ведь?» «Я?» «Ты что, Симас?» Как бы я ни старался, я все равно не смог бы произнести эти слова достаточно убедительно. «Я? Симос?» «Это ты застрелил ее. Я колебался, не будучи уверенным, что могу довериться человеку, даже стоящему на краю вечности, но затем кивнул. «Да, я. Но она не знала, что это я. На мне была маска, и они только дали мне револьвер» тогда ты застрелил ее одним единственным выстрелом в голову она умерла мгновенно. Я поразился тому что Симос все это знает, а потом догадался это было запечатлено в моей душе как проклятие и это можно прочесть. И я удивился самому себе как я мог надеяться, что буду счастлив с кэтлин после того что я сделал с ее сестрой на желтом холме в ливане «Эх ты, бедняга Полли!» — сказал Симос и весь выгнулся от приступа страшной боли. Ох, Боже!» — простонал он. «Болит?» «Чертовски больно!» — сказал он. «О, Боже!» — повторил он, и сигарета выпала у него изо рта. И я услышал, как он что-то шепчет, и вначале мне показалось, что он читает молитву, но я не успел разобрать ее слов. Его голос угас... И речь звучала неразборчиво. Я взял упавшую сигарету с его рукава и погасил ее на полу. Я думал, что все уже кончилось, но он вдруг открыл глаза и отчетливо произнес. «Очень трудно убивать того, кого хорошо знаешь». «Да, это так». «Но у тебя не было выбора, правда?» «Не было», — сказал я. «И действительно, если бы я не застрелил Розин, то застрелили бы меня» но служит ли это оправданием? Симос лежал тихо и отодвинулся от него, но он сделал мне знак рукой, чтобы я остался рядом. Скажи мне, что все будет хорошо, Полли. Все будет хорошо, Симас. Скажи мне, — вновь попросил он. Ирландия будет единой, — сказал я, и будет управляться из Дублина. С нею будет Бог, и не останется ни раздоров, ни слез, ни смертей. О, «Боже, да!» — выдохнул он, а затем опять попытался заговорить. Вначале язык не слушался его, но затем усилием воли он преодолел смертельную слабость и начал читать стихи. «Жизнь зарождается из смерти», — произнес он, но уже не смог продолжить, а я все ждал и ждал, а он больше ничего не говорил. Тогда я придвинулся к нему ближе, прижался лицом к его лицу, и понял, что он уже не дышит. Я опустил веки на его глазах и закончил за него стихотворную строчку. И из могил погибших патриотов вырастает живая нация. Симос Геогиган, Красадери, умер. Мой дом превратился в настоящее кладбище. В нем находились мертвые тела двух агентов ЦРУ и одного боевика Ира. И если бы газеты только пронюхали об этом, то положить конец шумихе было бы невозможно. Что было сейчас необходимо прежде всего, так это прибрать в доме. Я взял автоматический револьвер Калугина, вытащил пачку денег и паспорта стейника и, выйдя через кухонную дверь, сел в машину. Двигатель сразу завелся, я выжил сцепление и поехал по дорожке. Когда я включил фары, из-под колес выскочил кролик. Я повернул влево и выехал на главное шоссе. Подъехав к стоянке возле торгового центра, я увидел там белый фургон. Здесь в универмаге продавались главным образом дешевые предметы для пляжа — надувные дельфины, пластмассовые ведерки, зонтики. Рядом стоял киоск, в котором обычно продавалось вкусное мороженое, но сейчас там была вывешена реклама замороженного йогурта. Я остановил машину перед киоском с йогуртом, и фары моей машины высветили надпись на борту фургона: "Цветочный магазин Трилистник. Цветы на все случаи жизни. Обслуживаем свадьбы". Я погасил фары, оставив работать мотор, и подбежал к белому фургону. Я постучал в дверцу водителя и напугал Марти, который видно спал в кабине. Он открыл дверцу. "Это ты, Симас? Господи, я видно заснул". Я распахнул дверцу машины и вытащил Марти с сиденья. Он испуганно вскрикнул, когда я потащил его на другую сторону дороги, в густую тень. Я швырнул его на щебенку, придавил коленом и приставил ему к горлу револьвер. «Читай молитву, Марти!» «Господи, это ты, Полли?» «Нет, это кардинал Бернард Лоу, ты скотина!» «Мы так теперь обращаем свою веру!» «Как ты думаешь, кто я такой?» «А где Симас?» Он мертв в марте. О пресвятое дело. Он попытался прикреститься. Теперь слушай, ты дерьмо. Я сильно нажал холодным стволом револьвера ему в Адамова яблоко. Если ты только попробуешь мне помешать, то миссис Дойл будут выплачивать по страхованию твоей жизни, а от тебя останется только одна фотография в рамке на телевизоре. Ты этого хочешь, Марти? Нет, поле нет. Я сделаю все, что ты скажешь. Тогда полезай в фургон. Я поднял его с земли и впихнул в заднюю дверь. Кузов фургона был заставлен ящиками с цветами, привязанными зеленой проволокой, которую я использовал, чтобы связать Марти по рукам и ногам. Я заткнул ему рот тряпкой и пошарил у него в карманах, где нашел несколько мелких монет. «Теперь жди меня, Марти, и смотри, не пытайся подать голос, а то я устрою из тебя мишень для стрельбы в цель». Рядом с киоском, где продавался йогурт, был телефон-автомат. Я вытащил из кармана визитную карточку и набрал номер. Поговорив по этому номеру, я воспользовался мелочью взятую Марти, чтобы позвонить Джонни. Он рассвирепел от того, что его разбудили среди ночи, но быстро отошел, когда я объяснил ему, в чем дело. Я буду у лодочного причала через полчаса, сказал он. Прости за беспокойство, Джонни. Ерунда, немного не досплю. Я пошел обратно к фургону. Марти пытался что-то сказать, но я велел ему заткнуться, затем захлопнул заднюю дверь фургона и вернулся к своей машине. Я поехал на юг по шоссе номер 28. Начинало моросить, когда я прибыл в гавани. Я остановил машину, выключил двигатель и стал ждать. Через десять минут приехал Джонни, и мы пошли с ним к пристани, где стояла его шлюпка. «Дай мне ключи зажигания», — сказал я. «Брось, Поле, я поеду с тобой». Я не стал спорить. Этой ночью все шло кувырком, и мне нужна была помощь. Итак, мы подплыли к судну Джонни, Джули-Энн, включили его двигатель и вышли в море.